Маленький подарок от доктора Хесса. 14 часов 39 минут. Катара подняли воздух на носилках из густой листвы навстречу палящему солнцу. Он окинул взглядом творение своих рук, расположенный террасами сад Галапагосские острова в небе, и испытал торжество, смешанное с горечью поражение.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 Одной рукой она придерживала закрытую каталку, в которой находился Никко. Капрал Джессоп сидела впереди рядом с Деннисом Янгом, своим приятелем, молодым румяным Капиланом с большим сердцем. Как и просила Лиза, Янг втопил педаль газа в пол, мчась на полной скорости по пустынному центру. У них не было времени на такие мелочи, как дорожные знаки и светофоры. Лиза посмотрела на Никко.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 Схватив со столика шприц, Лиза быстро взяла у Ника пробу крови. Вылив образец в пробирку, она закупорила ее, а затем убрала вместе с пробиркой, полученной от Эдмунда, в герметичный пакет, к которому прикасались только в стерильных перчатках. Оставив пакет у двери, отошла назад. Эдмунд рискнул забрать пакет лично. «Поторопитесь!» — напутствовал его Камингс.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 Раны Катера потребуют более серьезного лечения, но компрессионная повязка на груди должна помочь ему продержаться два часа до бавишты где самолету предстояло совершить посадку для дозаправки. «Десять секунд», — пробормотал каттер, прильнув к иллюминатору, рядом с которым стояли носилки. Проследив за его взглядом, обращенным на окутанную облаками вершину,